Глава вторая. Те немногие счастливчики, из числа людей, кому доводилось летать, делятся на две группы. Первые летают с удовольствием и широко раскрытыми глазами. Несет ли рыцаря выпестованный и выкромленный из птенца боевой грифон? Уселся ли самонадеянный юный волшебник на заколдованную летающую метлу, желая поиграть в высоте с такими же... безответственными сорванцами Поднял ли алхимика над землей баллон из рыбьих кишок, наполненный вонючим паром. Лица летунов спокойны и радостны, их ладони и пятки не потеют, в голове не крутятся ужасающие картины падения с высоты. Вторые вздрагивают даже при мысли о полете. Если судьба заставляет храбрейшего из рыцарей или отважнейшего из магов все-таки прибегнуть к воздушному способу передвижения. то задолго до отрыва от земли они начинают видеть страшные сны, долго и нудно жаловаться друзьям и ближним на страх полетов, а в самый ответственный миг неумеренно пить крепкое вино. Когда полет благополучно завершен, страдальцы начинают шумно и неуместно аплодировать, пытаются поцеловать несшего их дракона в чешуйчатый нос и вообще впадают в несвойственную им веселость. Трикс относился к третьему типу людей – Самому малочисленному. То ли так сказался долгий перелет на Элене-Абуле Мумрике, то ли это было изначально свойственно характеру Трикса, но полет под облаками напрягал юношу не более чем путешествие в карете или плавание по морю. Под негромкое и даже мелодичное пение дракона он задремал, впулухо вслушиваясь в слова баллады. Как ни странно, в драконе балладе рассказывалось практически то же самое, что и в многочисленных рыцарских балладах. который Триксу доводилось слышать. Дракон пел про огромное королевство, где жили храбрые рыцари, про прекрасную королевскую дочь, которую похитил прямо из-за огнедышащий дракон, про могучих героев, отправившихся спасать принцессу. Трикс смутно подозревал, что концовка баллады будет все-таки отличаться от привычной «покатилась в грязь драконья голова», «вытер храбрый рыцарь пот сперва», а потом повел принцессу под венец Тут и нашей песенки конец. Но он позорнейшим образом не дослушал, потому что уснул. А когда проснулся, дракон распевал какие-то развеселые куплеты, впрочем, на ту же тему. — Из чего же, из чего же, из чего же сделаны драконоборцы? Из забрала, из двух поножей и рукавицы с кожи. Из керасы, меча, кинжала, мясо костей и сала сделаны драконоборцы. «Из чего же, из чего же, из чего же сделаны наши принцессы? Из цветочков и лоскуточков, нежных ручек и прочих штучек сделаны наши принцессы!» «Какая наглость!» — сказал Ин, обнаружив, что Трикс проснулся. «Будь у меня в руках меч! Ну, все-таки мы сейчас союзники!» — попытался успокоить его Трикс. «Все равно... Ты бы слышал, как он...» — Издевался над рыцарями. — Ну, рыцари тоже не прочь над драконами посмеяться, — миролюбиво сказал Трикс. — Не надо ссориться. Иин засопел, но замолчал. Хлопанье крыльев тем временем стало реже, фургончик просел вниз, так что желудок у путешественников подскочил к горлу, а сердце почему-то наоборот ушло в пятки. — Снижаемся! — громким шепотом возвестил дракон. — Толчок! Еще один! — Клацнули зубы кого-то из актеров, Звякнула разбившаяся бутылка, Восторженно взвизгнули Песи и Нися, Так и проторчавшие все время у окошка. «Наш полет закончен. и Я желаю вам Счастливого пути!» Сообщил дракон. «Оставайтесь на местах, Пока я не улечу». Актеры радостно завопили и зааплодировали. К ним присоединился Ииин. Трикс, который хлопать в ладоши Застеснялся, Что же получается, они не доверяли дракону, боялись, что тот их уронит?» Посмотрел на Гавара и увидел, что только они с Витамантом не выражают свой восторг так бурно. Витамант, почувствовав взгляд, мрачно уставился на Трикса своими мертвыми белесыми глазами и сказал. «Если страшно, то лучше молчать. Всегда лучше молчать, но особенно, если страшно». Трикс растерянно отвел глаза. Как-то странно, будто Гавар понимал его лучше, чем верные друзья. Первым отвязался и выбрался из фургончика Хорт. Бдительно осмотрелся и махнул рукой. Актеры вышли на открытый воздух. В предутренней темноте тихо пели цикады. Под ногами был не песок, а пожухлая трава. На фоне звездного неба проступали растрепанные метелки пальм. Луна пряталась за облаками где-то у самого горизонта. Налетающий легкими порывами ветер отгонял крепкий аромат вспотевших от страха верблюдов. Вообще-то верблюда не потеют, это знал даже Трикс, но, видимо, трехчасовой полет в когтях дракона и последующие события заставили их вспомнить, как это делается. Верблюдов, кстати, осталось двое. Трикс вздохнул и обнаружил, что все, как зачарованные, смотрят куда-то на запад. Он протолкался между Хортом и Шаражем, вгляделся и ахнул от восторга. Темная пустыня, насколько хватало взгляда, была усеяна тусклыми, загадочно мерцающими огоньками. Сотни, тысячи огоньков маняще светили Триксу. Будто звездное небо упало на землю. Задумчиво проронил Майхель и высморкался. «Оказывается, пустыня похожа на море», — произнес Хорт. «В ней тоже есть блуждающий свет». «Знаете, от отчего хороша пустыня?» — растроганно сказал Бамбура. «Где-то в ней скрываются огоньки». «Так что же это такое?» — с опаской спросил Иэн. «Это догорают костры великой армии, которая ведет за собой прозрачный бог», — скрипуче сказал Гавар. «Две тысячи костров. Дюжина воинов должны греться у одного огня. Хорошая армия. Впрочем.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 На каждого солдата приходится как минимум одно гражданское лицо. Большой армии, хочет того полководец или нет, требуются повара, пекари, мясники, водоносы, пивовары и виноделы, фуражиры, охотники и рыбаки, портные, швеи, скорняки, шорники, кузнецы, оружейники, столеры, повивальные бабки, доктора, ветеринары, могильщики, министрели, трубадуры, актеры, фокусники и жонглеры. Возничие, собачники, сокольничьи и белошвейки, не менее одной Белошвейки на семерых солдат или трех офицеров. Больше всего Трикса удивляла необходимость в таком количестве белошвеек. Но все хроники и наставления по поведению войн сходились на том, что это очень полезно для поддержания боевого духа и его избежания непотребств. Видимо, военная форма в сражениях быстро приходила в негодность, и те молодые женщины,